Относился Лёша Крабовский к тому типу людей, которых неудачи не оздобляет вовсе. Он подшучивал над собой, выбивая таким образом из рук сослуживцев грозное оружие под елдыкивание. Вёл дневники своих путешествий, внес туда истории пяти задержаний милиции, заподозрили в нём шпиона. Ночевать пришлось в отделении вместе с алкашами. Записывал также диалоги. На пути его кладоискательства встречались люди самые неожиданные.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 И Крабовский тонко закричал от ужаса.